Глава 241. Где это я? Часть первая. Несмотря на то, что уже наступил рассвет, небо все еще было сумеречным. Его лучилищ частично подсвечивали королевский зал заседаний Манавилля, столицы королевства Мелтор. Некоторые места до сих пор оставались незанятыми, а те, кто присутствовал, имели весьма угрюмый вид. С тяжелыми лицами сидели даже мастера Белый и Синий Башен, в то время как Вероника отсутствовала. Каждый выглядел по-своему. Кто-то был обеспокоен, в то время как в глазах других читалась злость. Некоторые грустили, а другие просто молчали. То, как они выражали своё отношение, порядком разнилось, но все без исключения присутствующие в зале заседаний чувствовали, насколько большой вес стоит за произошедшим. Внимание. Прозвучал королевский голос, от чего атмосфера несколько успокоилась. Министры поклонились, а масторабошин тихо приподняли свои полузакрытые веки. И вот, когда все взгляды сосредоточились на короле, Кур третий заговорил: "Думаю, все уже знают о случившемся". Тяжёлая тишина была доказательством его слов. Прежде чем обсуждать возможные меры, позвольте мне поделиться с вами своим мнением. Но сначала, мастер белой башни, с чем мы имеем дело? Ваше величество, немедленно отреагировал Орто, сделав шаг вперёд, словно они это уже обсуждали. Орто был руководителем Белой башни, который специализировался на шпионаже, а его карьера без преувеличения можно было назвать легендарной. Трудно было подобрать для этой роли кого-нибудь более квалифицированного, чем Орто. И вот, неприкрытые белой маской губы мастера пошевелились. Первый наиболее возможный вариант это один из семи мечей Империандрас. Они знают, что Теодор недавно одолел четвёртого меча, а потом должны были она править, как минимум, третьего меча, сильнейшего человека, которого невозможно победить. «Но все-таки кто же самый сильный из этой троицы?» Задал вопрос Бланделл, который интересовались и другие присутствующие на заседании. «Если дело касается боевой мощи, то, само собой разумеется, это второй меч. Зест Шпейтен». Быстро ответил Орта. «Многие из вас этого не знают, но способность Зеста позволяет вмешиваться в пространство. Во время последней войны этот человек несколько раз угрожал моей жизни, поскольку левитационная и пространственная магия против него теряют большую часть своей эффективности». Да, это означает, что обычные методы побега становятся невозможными. Да, кроме того, на поле боя он очень жесток. Если в качестве убийцы послали именно его, то шансов на выживание нет. Слушайте, слова все остальные могли лишь покачать головами. Даже те, у кого не было боевого опыта, прекрасно всё понимали. Если уж превосходная мобильность самого Орты становилась бесполезной, то другим магам можно было и не мечтать о том, чтобы выжить после встречи с Зэстом. Однако некоторые участники заседания не приняли это мнение и решили выдвинуть определенное возражение. Одним из таких людей был министр обороны, Роберт. «Вы правы, мастер башни. Но разве не сказано, что первый и второй мечи никогда не покидают Империю? Разве не более вероятно, что это задание было поручено именно третьему мечу? Или кому-нибудь еще?» Тем не менее, Орта лишь покачал головой. «Я не знаю, каковы возможности третьего меча, но зато я знаю, что он принц». Трудно представить, что такой человек отправится в Сепоту, чтобы кого-то убить. А традиция, о которой вы упомянули... Первый и второй мечи никогда не покидали Андрас. И данная обыча, которая не нарушалась уже полвека, рухнула буквально за одну ночь. Империя Андраса решилась на внезапную атаку, и вечно бдительного Орту ничего не оставалось, кроме как ругать самого себя за излишнее самодовольство. Это означает, что либо политика Андраса изменилась... Либо Теодор настолько большая угроза, что они были вынуждены изменить свои устои. Как бы там ни было, Орд и остальные считали произошедшей настоящей трагедией, особенно учитывая перегрузку кругов Теодора. Это было редчайшее явление для старших магов, не поддающееся прямому излечению. Если бы они знали, что так случится, они отправили бы Веронику или Бландал забрать Теодора. Однако было уже слишком постно. Курт несколько раз вздохнул, после чего обвел присутствующим взглядом и продолжил... Продолжим. Какие ещё могут быть варианты помимо семи мечей империи? У меня ещё несколько гипотез. Продолжил свой доклад Орто, и вскоре зал заседаний погрузился в бурную дискуссию. Компания Оркус, которая понесла потери среди своих чернокнижников, а также королевство Лайрон, потерявшее во время гражданской войны в Салдуне, Крестанусцы. Вряд ли они захотят рисковать полномасштабной войной с Мелтером, но вот отправить за главой Теодора на рынок убийц были вполне способны. Так прошло несколько часов. Затем, когда солнце достигло середины небосвода, люди один за другим начали покидать зал заседаний. Это означало, что экстренное собрание закончилось. После того, как большинство из зала опустели, Куртрети повернулся и спросил: "Где Вероника? Прошлой ночью она отправилась с племянком в Пустырщепота. Она вернётся после непосредственного личного расследования". "Ты уверен, что это закончится одним лишь расследованием?" Ортен мгновение задумался, после чего покачал головой. Он хорошо знал ее натуру. В Империи Андрас вполне может возникнуть лесной пожар, или дождевые облака случайно испарятся, что приведет к засухе. Прямо или косвенно она почти наверняка станет причиной масштабного беспорядка. Роль Курта заключалась в том, чтобы успокаивать ее, но в такой ситуации он не собирался держать ее в узде. Что ж, на этот раз я позволю ей носиться по округе, как она это любит делать. Два мастера Башин, оставшиеся в зале заседаний, согласно кивнули. В случае чего вина будет возложена на Веронику, а не на королевство Милтор. Конечно, если Теодор погиб, на этом все не закончится. Но на данный момент у них был весьма уникальный ресурс в лице мастера Красной Башни. Затем Курт уставился в то место, где никого не было, и произнес. Теперь вы можете раскрыть себя. И вот спустя мгновение в пустом кресле появилась обворожительная красавица. Сынее притальное платье подчеркивал ее струйную фигуру, демонстрируя обширные участки гладкой кожи. Эта красавица могла очаровать практически любого среднестатистического мужчину. И она была не кем иным, как морским драконом Аквилла. Королевские заседания вовсе не предполагали открытое участие дракона, так что ей пришлось скрывать своё присутствие. Надеюсь, вам не было скучно. Хм, это было даже любопытно, блеснув глазами, пробормотал Аквилла. королевство, в котором эгоистичный интерес политиков практически лишён веса. Впервые вижу нечто подобное. Лично я считаю, что это было весьма, хмм, более грязновато, чем обычно, но с другой стороны, весьма свежо. Мы действительно дракон. Способность смотреть на королевство как на игрушку, вправду была присуща лишь драконам, которые жили тысячи лет. На мгновение курс бился в смысле, после чего спросил: "Вы уверены, что Теодор жив?" "Да". Это был весьма странный вопрос и не менее странный ответ. Из-за того, что Аквила находилась тысячи километров от места боевых действий, она была полностью уверена в здравии Теодора. "Э, связана с мальчиком Кроуи? Какая это связь? Не будет разорвана? Я смогу с точностью говорить: жив он или нет?" «Вам не нужно беспокоиться, потому что, судя по всему, на данный момент не подвержен большой опасности». «Эх, это радует!» «Госпожа Аквилла, вы можете определить его местоположение?» Прервал их разговор Орта. «М-м-м, не совсем», — ответил Аквилла со слегка смущенным выражением лица. «Я могу сказать, что он находится в трех тысячах километров от меня». но я не могу его найти. Я могу сказать, что он жив, но я не знаю, где он. И что это? Это означает, что кто-то скрыл его или что он слишком далеко? В любом случае это странно и необычно. Так ли иначе Аквила не ошибалась? После сражения с одним из семи мечей империи Андрас Теодор либо скрывался, либо каким-то образом всего за несколько дней сумел преодолеть тысячи километров, а здравый смысл подсказывал, что это попросту невозможно. Даже Орта и Бландал пребывали в замешательстве. Однако Курт поднял руку, указывая, что беспокоиться бессмысленно. «Что ж, мы знаем, что он жив, и это обнадеживает. Мы продолжим поиски Теодора, а тем временем нужно как можно скорее завершить расследование этой атаки. Да, Ваше Величество?» Андрас эле Лайрон. Неважно, кто стоит за этим. Мы за стэмых заплатить, заявил Кур третий. А затем его фиолетовые глаза наполнились редким энтузиазмом, и он решительно добавил: "А ещё, с этого момента нам всем необходимо держать в уме возможность войны". Всего из-за одного человека они рассматривали по-настоящему кардинальную вероятность. Это показывало, насколько королевство Мелтор ценит Теодора Миллера. Орто и Бландел восприняли слова Курта без возражений. Экстренное совещание Мелтера закончилось, оставив Аквила с интересом обдумывать происходящее. В то же время Теодор проснулся в совершенно неизвестном ему месте. «Где это ты... я?» Придя в себя, он почувствовал боль, пурсирующую по всему его телу. Кости ныли, а его разорванные мышцы прямо-таки горели, находясь в процессе повторного срастания. но было кое-что вызывающее куда более острую боль, чем все остальное. Это были и его перегруженные круги. Боля от них была просто невыносимой. К счастью, фатальных трещин не было, но еще немного его круги попросту бы сломались. Что ж, я выжил, а это уже хорошо. Как бы там ни было, Теодор не жалел о случившемся. Ему пришлось столкнуться с противником, которого он попросту не мог сдержать. Второй меч империи Зест Шпейтэм, С самого начала у Теодора не было ни единого шанса против него. Тем не менее, Теодор приложил максимум усилий и сумел выжить. А в следующий момент хм, его обоняние зафиксировало какой-то запах. Казалось, он уже чувствовал его где-то раньше, но вот только не мог вспомнить, где именно. Ощутив чувство дискомфорта и дежавю, Теодор огляделся по сторонам. Это восточная мебель, Странно у владельца вкусы. Некоторые богатые люди Каргаса обставляли свои дома в восточном стиле, а потому комната, которую видел перед собой Теодор, не была уникальной исключительно для Востока. Однако странная вещь заключалась в том, что большая часть убранства выглядела не как очаровательный антиквариат, который предпочитали богатые люди, а как самая обычная, потрепанная мебель. Казалось, она была сделана достаточно давно, и весьма возможно, несколько раз подвергалась ремонту. не ушли. Теддер поспешно поднялся на ноги и тут же схватился за поясницу, которая отозвалась отской болью. Судя по всему, в течение ближайших нескольких дней он не сможет нормально даже спать. Ты сделал один шаг, а затем ещё один. Вот и серьёзно больной человек он с трудом прошёл несколько метров, после чего оказался перед дверью, которая была такой же потрёпанной, как и мебель. Скрип. Дверь не была смазана, а поэтому её открытие сопровождалось громким скрипом. Одновременно с этим в лицо Теодора дунул сильный ветер, от чего он нахмурился, чувствуя прохладу. Ветер был настолько сильным, что даже смотреть вперёд было весьма и весьма непросто. Однако была ещё одна причина, по которой лицо Теодора насупилось. Так или иначе, этот ветер тоже кажется мне знакомым. С каждым своим движением он испытывал чувство неуместности, и тревога задавала се вопросы: неужели его чувства дали сбой? Однако после того, как ветер утих, он наконец всё увидел. А! Не удержался от восклицания Теодор. Он стоял на горе, находясь на невероятно большой высоте, глядя при этом на раскинувшиеся где-то далеко внизу просторы земли. Однако в сине это было причиной его удивления. Я знаю это место. Несмотря на то, что Тео раньше никогда не видел это место, оно было ему знакомо. Сила глада не позволила Теодору разделить свои воспоминания с кое-кем еще, что и вызвало это чувство противоречия. Да, это был пейзаж, который Теодор видел в своих воспоминаниях. В своих. Хорный хребет? Перед взглядом Тео раскинулось то, что когда-то было родным домом юноши семейства, танцующих фейли, отправившимся на западный континент, чтобы преодолеть свой врожденный недостаток. Это был тот самый вид, который так хотел увидеть автор песни Боя. लियौँसम्म